Войдя в питейную, я сразу заметила высокую фигуру Рига, который стоял среди мужчин разных раз, но более низких и менее харизматичных, и с суровым выражением лица выслушивал одного из них. Он явно был не в духе. Я должна была встретиться с ним ещё 3 дня назад в Эпарту, но приоритеты распределились иначе. А теперь я собиралась прекратить все деловые отношения с этим хамоне. Став украйне востала И заказав напиток, я стала следить за Ригом и ждать, когда он закончит дела со сбродом со всей галактики, который очевидно составлял его армию. Да, сильный, сексуальный, тут уж спору нет. И даже его жёсткость местами притягательна. Знает, чего хочет, не мямлит. Но мы никогда не будем союзниками или партнёрами. Его задача всех подмять под себя, а с человеческой женщиной он считаться уж точно не будет. Вот и не зачем рисковать с тем, с кем и отношения заводить не стоит. С тобой, Рик, придется попрощаться. С некоторым сожалением подумала я. Мне не нужен мужчина Хамони, который все время будет напоминать о моей темной стороне. Я не этого хочу. А чего? спросил внутренний голос. И я дала ему ответ: перестать думать о другом Хамони, которого хочу вопреки всем своим убеждениям. Кто ты такой, Тентар? И почему я не могу прекратить думать о тебе? Но после того, что я узнала о себе, одиночество стало пронзительнее. А когда вспоминала о Тентаре, таком дерзком и самоуверенном хамони, внутри теплело. Меня тянуло к нему. Увы, пришлось признать, что я сознательно укрываю правду. Желание быть любимой в том мире, в котором выросла, чувствовать заботу и чтобы на меня каждый день смотрели так, будто я совершенство. Иногда мне не хватало пола единственного мужчины, кто почти давал это, но мне было мало, ведь его совершенством была наука, и в такие минуты я ненавидела пустоту внутри себя, которая гнала на поиски сочного куска. Временное утешение мог стать рик, но стоило ли мне вообще думать о нем, как и о Тинтаре, если всем хамони рядом со мной жутко не везло, причем смертельно. Но вам повезло, что вы оба опоздали на мои торги. Саркастично усмехнулась я и взглянула на мигающий коммуникатор. На экране высвечивался контакт Рига. Я подняла глаза на Хамони. Тот сверлил свой коммуникатор грозным взглядом, явно желая дотянуться до меня через всю вселенную, чтобы наказать. Он уже и не надеялся, что рыжая объявится, ведь я больше не отвечала ни на одно сообщение от Наджид, а найти меня, если не хочу. практически невозможно. Когда я приняла вызов, то чуть не оглохла от его сфере поварыка. Как ты смелешь меня игнорировать? Ты явно не знаешь, с кем имеешь дело. Мне так жаль. Меня муж не отпустил. Невинным голоском произнесла я, едва сдерживаясь от смеха. Я тебе лично горло перегрызу, если ты не медленно не появишься. От твоего крика сейчас потолок питьейный рухнет. Потеряла терпения я и сбросила капюшон. Он тут же начал зыраться и очень быстро нашёл меня взглядом в другом углу заведения. Раздувая ноздри от негодования, широкими шагами Рик направился ко мне. Я смотрела на его сильные упругие бёдра, обтянутые кожаными брюками, и сожалела, что теперь не смогла бы с ним переспать, зная, чем всё закончится. Известный плачевный итог лишал удовольствия от прескушения. Но я бы и не хотела его смерти. Может, он всё-таки нравился мне? или просто не хотела терять ориентиры человечности. Но был мотив поважнее. Его союзники в альянсе, которых я не знала, должны получить приказ перестать за мной следить. Я знала, на что иду, когда заключала договор с ним. "Ну как тебе мгновенное прибытие?" лукаво улыбнулась я, когда он впирился в меня гневным взглядом. "Где ты была?" прорычал он. "У меня могут быть личные проблемы." Или ты думаешь, я не спала ночами, ожидая, когда ты меня призовёшь? Рик долго сердито рассматривал моё лицо, а я продолжала пить свой напиток и поглядывать на его армию, которая всё оглядывалась на нас и шумно отпускала грязные шуточки. "Давай не будем терять время. Мне нужно возвращаться в Альянс", перешла я на деловой тон. "Будем говорить здесь или в более тихом месте?" "У меня", коротко бросил он и протянул руку к выходу. Я пристально посмотрела в лицо Хамонии, не задумал ли он чего? Надела капюшон и вышла из питейной. Комната казалась обжитой. Похоже, здесь он часто бывал. За спиной шумно захлопнулась дверь, арик всё ещё был рассержен. Я нащупала капсулу с транксантом в карманах плаща на всякий случай и улыбнулась себе. Мне не нужно оружие. Я сама оружие. Итак, оглянулась я. Рик указал рукой на стол и любезно подождал, пока я присяду. Сам сел напротив и, сплетя пальцы рук перед собой, сдержанно заговорил: «Ты должна попасть на высший совет и запустить маленькую программу, которую тебе передаст Милхаин». Я похолодела и прямо заявила: «Ты собираешься меня подставить? Не спиши с выводами. Тебе это ничем не навредит, как собственно никому из присутствующих на совете». Это только намётки, простая диагностическая программа. Для чего она? Прищурилась я, вглядываясь в его пылающие глаза. Мне нужен шпион в Высшем совете. Не на одного специалиста нельзя положиться так, как на искусственный интеллект. Рик держался непринуждённо, но я по-прежнему чувствовала и видела ложь. И он явно не договаривал. Но я не удел, муж самостоятельно занимается всем. Брось У тебя есть такая привилегия. Ты ловкая и хитрая. Раз до сих пор не попалась. Нужно только приложить усилия. Сама понимала, что это слабая отговорка, но попытаться стоило, а предприимчивость стрига трудно недооценить. Скоро состоится совместное собрание высшего и торгового советов, и ты будешь на нём. И по его тону это была не рекомендация. Придумывать отговорки, выяснять детали, во всём этом нет смысла. Нужно решать задачу после получения самой программы. Тогда будут видны все острые углы, и путь станет очевидным. Это всё? терпеливо уточнила я. Рик развёл руки и медленно кивнул. Я работаю одна и так, как считаю нужным, предупредила я. Если потребуется помощь, обратись к Кедаро, принял он. Если потребуется. Как только я сделаю это, больше не хочу знать тебя. Совсем не хочешь, лукаво прищурился Рик. Я спокойно отвела взгляд к коммуникатору. Мне пора. Я не глупец, вижу, как ты на меня смотришь, поднялся он одновременно со мной. И как же я на тебя смотрю? усмехнулась я, застёгивая плащ. Между нами давно что-то есть. Что же у меня может быть с тобой? Не могу тебя прочитать. Ты единственная женщина, которая не поддаётся моему уму. Может, ты не такой умный? ухмыльнулась я и вышла из-за стола. Желовкина его крупном лице напряжённо дёрнулись. Мне нравился его волевой подбородок, но пора заканчивать визит на нейроде. Ты достойный мужчина, не хотя признала я. Но я тебе не нужна. Будь со мной. Не обижу, защищу от всего, преградил дорогу он. Ага, горло перегрызу, усмехнулась я и отступила на шаг. Его брови сошлись на переносице, а глаза горели страстью. Но имела ли она отношение ко мне лично или к моему положению в Альянсе? Я беззвучно рассмеялась и иронично покачала головой. Я бы подумала насчёт секса с тобой, но боюсь, ты его не переживёшь. Издеваешься? сердито прищурился он, но в этом не было ни капли угрозы, скорее, уизвлённое самолюбие. Рик, я не буду с тобой. Не трать время на уговоры. Еще минуту и я ухожу. Тот нахмурился и у Грюма уставился на дверь. У тебя кто-то есть? О, глубоко выдохнула я. В этом-то и прелесть. Вся вселенная. Рик сурово вытянулся и неожиданно предвился вплотную. Тебе обязательно быть такой стервой. Я лишь прищурилась и облизала сухие губы. Время вышло. Тихо произнесла я и шагнула в сторону. чтобы его обойти. Но Рик тут же ухватил меня за локоть и притянул к себе. Ты нарочно меня задеваешь. Я же чувствую, что нравлюсь тебе. Его горячее дыхание коснулось лица, и это взбудоражило. От него пахло металлом, кожей, мужчиной и властью. Вниз живота заныло, как только представила Рика внутри себя. Мы оба желали этого, глупо отрицать. Но это лишь химия. Ты когда-нибудь умрёшь, но не я буду твоим палачом, вздохнула я, но мне не пришлось долго сопротивляться своему желанию. Тьма внутри тут же восстала, обрубив его на корню. Чувствуя, что желудок начинает стягивать от тошноты, я попыталась мягко вынуть локти из захвата. Рек не стало удерживать, но не отошёл. "Чтобы мне понравится, как минимум нужно одно", жёстко ответила я. "Что?" со всей готовностью склонил голову он. И я сказала ему ровно то же, что и Тентару: не быть хамоне, и быстро открыла дверь, пока руки сами не потянулись к его шее. И всё же меня так и тянет придушить его, думала я, возвращаясь к своему челноку. А к кому не тянуло? Взлетая, я уже знала ответ. Тентара. Он даже фантазий таких не вызывал. Не отравить, не прирезать, не придушить, разве что в объятиях. Я недовольно фыркнула, не желая признавать, что за этой неприязнью скрывается слабая попытка защититься от странного притяжения к этому хомону.